То и дело попадались оторванные взрывами руки или ноги. «Терра!» — не раз восклицал он, едва переведя дыхание. Когда они добрались до одной из верхних пещер, где поджидал Локин, вместо «Терра» с губы Тератора срывалось слово «террор». Причем сам он этого не замечал. Локин стоял у просторной темной пещеры, у какого-то подобия пруда. По одной из черных стен стекала вода, в воздухе пахло сыростью и окислами. Неподалеку от локина стояли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 Обитатели этого мира называли Самусом Архидьявола. Их легенды утверждают, что он был заточен где-то в этих горах. Легенды Гарви — это только легенды, мифы. За время путешествий среди звезд намногое стало известно. И наиболее ценно то, что даже самым мистическим явлением можно отыскать рациональное объяснение. Тогда объясните мне, что рационального в том, что Астартос обнажает оружие и убивает своих братьев, сэр. Зиндерман поднялся.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 закоченевших суставов, и Джубал, подняв голову, уставился на Зиндермана, налитыми кровью глазами. «Оглянись!» – прокрепел он.